Подходя к веревочному трапу, Блад тревожно взглянул на матросов Инкарнасиона, которые, перегнувшись через борт, болтали с грибцами шлюпки, качавшиеся на волнах глубоко внизу. Поведение грибцов, однако, не вызывало оснований для беспокойства. Люди из команды «Синкуль к счастью для себя, держали язык за зубами. Адмирал попрощался с Стебаном нежно, а с Бладом церемонно. «Весьма сожалею, что нам приходится расставаться с вами так скоро, Дон Педро»,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 Еще не дойдя до Синкульягос, они увидели, что Энкарнасион, подняв паруса и делая поворот верштаг приспустил в знак прощания флаг и отсалютовал им пушечным выстрелом. На борту Синкульягос у кого-то, позже выяснилось, что у Хакторпа, хватило ума ответить тем же. Комедия заканчивалась, но финал ее был неожиданно окрашен мрачной краской. Когда они поднялись на борт Ягос, их встретил Хактор.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 Сейчас возникал вопрос, должны ли они тащить с собой испанских пленников, или же, посадив их в лодку, дать им возможность самим добираться до земли, находившейся всего лишь в 10 милях. Именно это предлагал сделать Блад. На рассвете Дон Эстебан и его соотечественники покинули корабль. Два дня спустя Синкуль Ягас вошел в окруженную скалами Кайонскую бухту. Эта бухта, созданная природой, представляла собой неприступную цитадель для тех, кому посчастливилось ее захватить.